Германия. Германия, это тебе. Это не тропало. Не нарком внешторжим я расчетом внял. Никогда, никогда язык мой не трепала комплиментщины официальной болтовня. Я не спрашивал Вильгельму, Николаю, Прокли, Разбираться в дрязгах царственных не мне. Я от первых дней войнищу эту проклял, Плюнул рифмами в лицо войне. Распустив демократические слюни, Шел Керенский в орудийном гуле. С теми был я, кто в июне Отстранял от вас нацеленные пули. И когда стянул в полков ободьях, Сжали горло вам, французы и британцы. Голос наш взвивался песней о свободе, Руки фронта вытянул брататься. Сегодня хожу по твоей земле Германия, И моя любовь к тебе расцветает романии и Романне. Я видел, цепенеют верфи на Одере, Я видел Фабрики сковывает тишь, Пусть не верю, Что на смертном одре лежишь. Я давно с себя Лохмотья нации скинул. Нищая Германия, позволь Мне, как немцу, Как собственному сыну За тебя твою распеснить боль.